Виктор Петрович позвонил мне через десять дней. Позвонил в дверь. Молча въехал в квартиру, миновал коридор и остановился в комнате. Я шел следом. Сел на диван напротив своего гостя. На коленях у него лежал серо-стальной кейс. Его содержимое сейчас у меня в шкафу. «Это бомба?» — спросил я. Виктор Петрович кивнул и спросил. «Не передумал?» «Нет. Тогда смотри». Он стал объяснять мне, как работает механизм, буднично, словно давал инструкции по эксплуатации стиральной машины. Всё понял, уточнил он. Перескажи последовательность действий. Я повторил всё, что услышал. Хорошо, Виктор Петрович поставил бомбу передо мной и чуть отъехал назад. Пакеты со взрывчаткой в подвале. Сам поднимешь ночью. Если передумаешь, позвони. Вопросы есть? Я подумал и спросил: "Почему вы мне доверяете?" Он чуть прищурился, потом ответил. «А почему бы, собственно, и нет? Ты хочешь того же, что и я? Зачем заставлять кого-то другого? Зачем платить деньги кому-то? Зачем брать в заложники родственников тех, кто по доброй воле не желает умирать? Когда есть такие, как ты, готовые просто так убить себя и максимально возможное количество окружающих? Настоящий заряд не в этом чемодане. Настоящий заряд у тебя внутри». Смертельно не сама бомба, а сила ненависти, что приводит её в действие. Твоя сила, твоя воля. Удачи тебе. И он ушёл, точнее, уехал на своём кресле. Я взял бумажку с телефоном, которую дал мне Рустам, поджёг и бросил её на блюдце. Некоторое время глядел, как она догорает, словно умирал. Обратного пути не будет. 11:00 10:59, 10:58, 10:57. Павел показал Даниле на блюдце, стоящее на комоде. В нём лежали остатки того сгоревшего листка с телефоном. Ты спрашиваешь, есть ли что-то выше человека? грустно сказал Павел. С подвохом спрашиваешь Данила, зная, что я отвечу нет. А что назвать? Нечего. Не знаю я, что выше человека. И что с того, что Бог отобрал у человека волю, силу. Кто он теперь этот человек? А я проявлю волю, проявлю силу. Если через это снизойдёт тьма, так тому и быть, буду рад. Всадник так всадник, очень хорошо. Ты думаешь, Бог играет в кости? Данилов встал со своего стула и подошёл к окну. Нет, Бог только вкладывает их в руку человека, а дальше Слушай, прервал его Павел. Вот мы сейчас умрём, сейчас. Скажи мне правду, Данила. Ты ведь ненавидишь меня, да? Ненавидишь. Это тебе долг велит меня спасать, овцу заблудшую. А так-то ведь ты не хочешь, просто у тебя роль, да? Ну скажи правду. Нет, не роль, ответил Данила. Просто ты самый несчастный. Да господи, заорал Павел. Что ты всё заладил, несчастный? Это вы все несчастные, вы. А у меня во, и вывернув руку, он ткнул указательным пальцем в шкаф. У меня сила, моя сила. Я самый счастливый. Я делаю то, что хочу, я. Слышишь ты меня? Самый несчастный, спокойно повторил Данила, словно и не слышал всех этих криков. Паш, это же насколько нужно себя ненавидеть, чтобы не верить такой любви, какой тебя Олеся любила. Насколько считать себя ничтожеством, чтобы и мысль не допустить, что тебя могут любить. что ты нужен кому-то, что о тебе кто-то хочет заботиться, искренне хочет, что тебе сострадают по-настоящему сердцем. Как можно себя так ненавидеть, Паш? Вот в чем твой ад, твой!» «Замолчи!» — закричал Павел. Но Данила продолжал и продолжал говорить. «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним». И дана ему власть над четвёртой частью земли, умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Четвёртый всадник. Замолчи. Ты спрашиваешь, чего это я пришёл тебя спасать? А потому что ты человек, Паш. Понимаешь? Человек. А нет ничего выше человека и не может быть, потому что любовь это человек, радость это человек, красивый поступок Это тоже человек. И в каждом человеке свет, понимаешь? В каждом воплощён источник света, весь целиком, пусть лишь частицей, но целиком в каждом. И в том, который запутался, и в том, что на самое дно упал, и в том, что проклинает всех и вся, и Бога хулит, в каждом. И нельзя его потерять, понимаешь? Если же одну частицу света не спасти и бросить, как же остальным быть? Как Вот и будет тьма. Замолчи, кричал Павел сквозь слёзы. Я буду сильным, я докажу. Он упал на пол и корчился, словно от боли, словно из него выходил этот ад. 0700 0659 0658 0657. Нет, Паша, нет, не то, тихо прошептал Данила, качая головой из стороны в сторону. Ты пойми, Первая печать власть, а сильному власти не нужна, так что это не сила, а слабость. Вторая печать эгоизм. А какая в нём сила? Эгоизм это страх, как у всякого, кто сидит в своём замкнутом мирке. Это слабость. И третья печать зависть, тоже слабость. Где тут сила, Паш? Где воля? В каждой печати слабость, а ты мне говоришь: "Четвёртая сила, воля". С чего бы? Слабость, одна и только. Слабость, взревел Павел. Ты хочешь сказать, что я слабый? Пена брызнула у него изо рта. Я слабый, да? Нет, не смей так говорить. Я не слабый. Я сильный. Я докажу. 0600 0559 0558 0557 Павел вскочил с пола и бросился к Даниле, схватил его за ворот и сунул ему кнопку от пульта прямо в лицо. Видишь это, Данила, видишь? Лицо Павла исказила ужасная судорога, глаза вылезали из орбит, руки тряслись. Всё ещё жалеешь меня, Данила? Сострадаешь сирому и убогому, да? Слабая четвёртая печать, ну и пусть. Слышишь меня? Пусть будет по-твоему, пусть. Ты мне всё про мой ад рассказывал, да? Ну так и пойдём со мной в мой ад. Пойдём. Ты сильный, я слабый, и пойдём, все вместе. Паш, Данила смотрел Павлу в глаза, без злобы, без страха, ты пойми. Слабость это не отсутствие силы. Слабость это отсутствие доброты. Павел замер, напряжённый, как сжатая стальная пружина. В руке кнопка от отцовской машины, и глаза, глаза полны слёз. Глаза, глядящие в другие глаза. Душа, глядящаяся в другую душу. «Прости, прости меня!» — помимо воли прошептали губы. «Паш, открой дверь, ладно?» «Дверь?» — Павел недоуменно обернулся и посмотрел в сторону коридора. «Открыть?» «Да». «03-00-02-59-02-58-02-57». На подкашивающихся ногах Павел послушно пошёл к двери. С трудом повернул щеколду замка и на пороге стояла красивая молодая женщина. Волосы сбились, глаза красные от слёз, любящие, несчастные и бесконечно счастливые. А на руках младенец, совсем маленький, крошечный. "Олеся, это Павлик", прошептала она, кусая потрескавшиеся губы. "Твой сын". Люди Гаптена ворвались в квартиру, оттеснили Павла, Олесю, влетели в комнату и бросились к взрывателю. "Справитесь?" тихо спросил Данила, внимательно разглядывая провода. "Ещё 30 секунд", весело подмигнул ему один из взрывотехников. "Без на времени. Справимся, конечно", спокойно подтвердил другой. "Простая машинка", деловито констатировал третий. "Можете быть спокойны". Бригада занималась разминированием. Данила вышел в коридор. Павел протянул к малышу руки. Олеся, улыбаясь сквозь слёзы, бережно передала его отцу. Мы с Гаптейном стояли на лестничной площадке. И вдруг Данила ощутил спиной чей-то взгляд. Он оглянулся. Коридор вёл в маленькую кухоньку. В дверном проёме стояла пожилая женщина. Длинные и седые волосы, зачёсанные назад. Всит своё платье, поверх него вязаная кофта. «Я Пашина мама», — тихо сказала она. «Вы все время были здесь?» — прошептал Данила. Она улыбнулась. «А куда я без него?» — и кивнула в сторону сына. «Мама!» — обернулся Павел, держа на руках сына. «Смотри, какой!» Его лицо было озарено светом, а глаза светились любовью. Эпилог. Мы вернулись в центр Гаптена. Данила был ни жив, ни мертв. Его сразу напоили горячим чаем и отправили спать. А мне не спалось, да и Андрею с Гаптеном тоже. Мы всё ещё не могли прийти в себя после случившегося. Когда Данила уехал к Павлу, а мы начали постепенно понимать, что происходит и в какой опасности оказался наш друг, было принято решение действовать по разным направлениям. Андрей остался в центре у Гаптена и сводил всю информацию из разных источников. Сам капитан руководил людьми, которые вывели жителей из дома, организовали отцепление, готовились к штурму. А я поехал за Олесей. Каждый делал то, что мог. Сложнее всего пришлось Даниле, а мне, как обычно, досталась самая простая задача. Только теперь мы собрались все вместе, и я смог задать Андрею вопрос, который мучил меня всё это время. Андрей, а что ты говорил о Луковке? А Луковке переспросил он, словно в первый раз слышит. Да, ты сказал, что Христос не к тысячам избранных приходил, как говорит великий инквизитор, к одному, то есть к каждому, и про сострадание. А потом вдруг, что Данила даст Павлу Луковку? Так что там с Луковкой? Это тоже в романе Братья Карамазовы. Ах, да, вспомнил Андрей про Луковку. Расскажи, попросил я. Эта история Грушеньки принялся объяснять Андрей. Её в романе все считали падшей, но она не падшей была, а просто любила. И и вот случается, что приходит к ней Алёша Карамазов, о котором я уже тебе рассказывал, и не осуждает её, как другие, а наоборот, обращается к ней с добротой. И та рассказывает историю про одну женщину. Жила была одна баба, злющая, презлющая и померла. И не осталось после неё ни одной добродетели. Схватили её черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель её стоит да и думает: какую бы мне такую добродетель её припомнить, чтобы Богу сказать? Вспомнил и говорит Богу: Она говорит в огороде луковку выдернула и нищенки подала. И отвечает ему Бог: Возьмишь ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро. Пусть ухватится и тянет, и коли вытянешь её вон из озера, то пусть в рай идёт, а оборвётся луковка, то там и оставаться бабе где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку. "На", говорит баба, "схватись и тянись". И стал он её осторожно тянуть, и уж всю было вытянул. До да грешники прочие в озере, как увидели, что её тянут вон, стали все за неё хвататься, чтобы и их вместе с ней вытянули. а баба-то была злющая-презлющая, и б начала она их ногами брыкать. «Меня тянут, а не вас! Моя луковка, а не ваша!» Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась, и упала баба в озеро, и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел. И вот две басни в одной книге тихо задумчиво прибавил Гаптен. Легенда о Великом Инквизиторе и басня о Луковке. «И обе о добре», — улыбнулся Андрей и тут же, как обычно, пошутил. А теперь Анхель напишет басню про Данилу. «О четвертом всаднике», — машинально добавил Гаптен. «О четвертой печати», — «О слабости». «Власть», «Эгоизм», «Зависть», «Слабость». «Четыре греха», «Четыре беса». «И опять, кстати, сходится», — добавил Андрей. «Четвертая скрижаль о доверии». Помните, а слабость это ведь здесь главное препятствие. Почему человек не может довериться этому миру, другому человеку, своей любви? Из-за слабости страшно. Ведь довериться это что значит? Стать открытым. А для этого силы нужна внутренняя, доброта. Слабость это не отсутствие силы, это отсутствие доброты, повторил я слова, сказанные Данилой. Печати открывают нам скрижали. Всё точно, сказал гаптен. Осталось 3. Послушайте, а как же дальше, заволновался я. В каком смысле, удивился гаптен. Если апокалипсис от Иоанна Богослова точен, объяснил я. Всадников только 4. Остальные-то печати без всадников, так как же? Мы трое переглянулись. Заключительное слово от издателя. После Золотого сечения я решил более не писать своих коротеньких предисловий к книгам Анхеле де Куатье. Я был настолько поражён глубиной авторского замысла, связностью и цельностью его истории, что испугался. Да, мне стало страшно, что я не замечу каких-то важных вещей, дам неверную интерпретацию и скажу своим мнением чистоту читательского восприятия. Но когда мы встретились, Анхель дес рассмеялся в ответ на все мои опасения. "Любая моя книга это собеседник", сказал он. "Страшно, если она окажется гласом вопиющего в пустыне. А если люди говорят о том, что они поняли и почувствовали, прочитав эти книги, разве это не истинная их цель? Мир разучился говорить по душам, от сердца к сердцу". Но разве искреннее общение людей, стремящихся к лучшему, чистому, светлому, не есть подлинное счастье? Счастье, согласился я. А значит, каждый голос ценен. Поэтому пишите, чувствуете необходимость, пишите обязательно. Страх самый плохой советчик. И когда я прочёл эту книгу, я понял, что буду писать свои предисловия. Важен каждый голос, и наши голоса должны звучать Теперь мы знаем тайну четырёх печатей. Апокалипсис говорит ещё о трёх, скрывающих книгу. Но о всадниках в нём нет больше ни слова. Так что же будет дальше? Издатель. Конец книги. Читала Надежда Винокурова.